Он подошел к краю скалы, выставил копье и пронзил одно из яблок диркета, всячески оберегаясь от брызнувшего пурпурного сока. Голубоватая сталь лезвия покрылась матовым алым налетом. «Не знаю, выйдет ли, что из этой затеи», — сказал он, «но яду здесь хватило бы и для слона. Посмотрим». Валерия следовала за ним.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 удивилась. Но и на чудовище речь Конана произвела впечатление. Голос человека приводит животных либо в страх, либо в бешенство. Внезапно дракон с неожиданной прыткостью поднялся на задние лапы и вытянул шею в отчаянной попытке ухватить дерзкого карлика, осмерившегося нарушать тишину в его владениях. Но Конун точно определил расстояние.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 Чешуя на горле и боках бестии из државо-коричневой сделалась ярко-красной, и, самое страшное, из закровавленной пасти изверглись звуки, каких не услышишь от обычных земных тварей. С глухим ревом дракон бросился на скалу, где укрылись его противники. Снова и снова поднималась над листво его голова, и челюсти хватали воздух, а потом... Встав на задние лапы, он даже попытался вырвать скалу, словно дерево. Этот взрыв первобытной мощи и ярости ореденил Валерию. Но Конун и сам был слишком первобытным, чтобы испытывать что-либо, кроме любопытства и понимания. Для варвара пропасть между человеком и животным была не столь велика, как для Валерии. Он переносил на дракона свои же собственные качества —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 и напролом двинулась в лес. — Он убегает? — с надеждой спросила Валерия. — Бежит к озеру, — Конан возбужденно вскочил. — Яд сжет его. Ослепнуть-то он ослепнет, но, может, по запаху воротится к скале и останется тут, покуда не сдохнет. Но ведь и вся драконья родня того, и, глядит, сбежится на его вопли. — Значит, вниз? — Конечно. Рванем до города —